Мирович добрался до квартиры Ушакова, когда уже светало. Заспанный денщик отозвался на стук и впустил Мировича. Аполлон дома не ночевали. Говорил, что и вас самих, Васильякович, ищет ищут и требует по начальству. Вот люди! И что им надо от меня, когда я главного не сделал? Ах! Дай ты мне ради бога вздремнуть! Намучился! Тошно. Ну, давайте, давайте, давайте, Наш герой упал на кровать в болезненном, тяжелом изнеможении. Закутался в одеяло и заснул. Уж ты белый, голубок, наш сизенький воркула, с Господом спасусь. Спал Мирович тяжелым, гнетущим сном. Снилось ему... Императорская яхта с бессильно опущенными точно мертвыми парусами, колыхание темных свинцово-холодных волн, шлепание длинных весел и бледные, омраченные тревогой и страхом лица. Несущаяся кибитка, гулы крики празднично переполненных улиц площадей, свет в домах и храмах, музыка и колокола — Страшное, далеко раскинувшееся над островами, пламя пожара. Мирович проснулся уже вечером. Его разбудили мухи. Он наскоро по просьбе денщика чем-то закусил и, шатаясь как больной, поплелся к Бавыкиной. С крыльца в комнате Филатовны был слышен быстрый оживленный разговор. Кто-то спорил, плача и в сердцах даже топая ногой. Мирович прислушался и обомлел, узнав голос Пчелкиной. Там Поликсена, Никто более. Она с ее горячей заносчивой речью. Мирович взялся за скобу дверей. Голоса в комнате мигом смолкли. Филатовна, без чепца, вся багрово-красная и вспотевшая, с растерянным видом, с середины комнаты смотрела в соседнюю дверь. При появлении гостя она двинулась было к нему. Но в этот момент в комнату влетела Поликсена. Сжав губы и придерживая распустившуюся косу, она молча схватила со стола шляпку и какой-то узелок, И кинулась мимо Мировича к выходу. Он заступил ей дорогу. Она вскрикнула, отшатнувшись. Как вы решаетесь? Вы, Настасья Пилатовна, он еще с объяснениями. Уйдите, уйдите, позор. Ну, ну, помилитесь. Уладьте промеж собой свои-то дела. А я говорила, придет, не все вуз доврыла. Да Палает собака и приласкается. Поликсена Ивановна, я Яль не старался. Клянусь вам, да слушайте же. О, теперь я все узнала. Пять дней, пять дней с ряду без устали. Вы, ничтожный картежник, вертопрах играли в карты, и вы все погубили, все. Как назвать это? Как вас считать?»